595. Декабрь 20. Берущие и дающие. Берущие все, дающие те, кто имеет. Кто же имеет в себе свет, чтобы давать? Только носители света. Можно представить себе, каково же и ему, дающему свет беспрестанно. Это иподик и жертва. Подвиг, требующий постоянного неугасимого пламени сердца и жертва отдачи его. Так подвиг и жертва сочетаются в явлении служения свету. Было бы легче, если бы не было так темно. В сумерках духа, землю объявших, свет свой нести не легко. Жадно его поглощая, свет расхищают душитель же тёмный особую задачу имеют сердца огни угашать трудится яро над этим себя не щадя благовам посылая хочу чтобы в свете вы устояли вижу и знаю как нелегко вам но устоять надо если не устоите вы то как же быть тем ещё неутвердившимся в свете и тихо кружит тьма и завладеет борьба ради них неизбежно пришедших за светом Если погаснет узловой фокус света, нарушается сеть. Эти прорывы ужасны, как пережжённая ткань с зияющими дырами. В прорывы вторгается тьма ярая и бурная. Защитой сети планетной дело ответственны. Трудность в незаметности и незримости подвига. Внешний хранитель её, такой же как все, но невидимый подвиг несёт трудные тяжки. и в одиночестве полном ибо фокус от фокуса далеко расположен на близких рассчитывать тоже нельзя ибо часто не в форме и неустойчивостью своей скорее приносит вред, чем пользу только один только на себя на себя и владыку упор но не за спиною идущих каждый из них слабость являл и именно в минуты особенно ждивых поддержки в том, чтобы они помогли не может быть полной открытости сердца к ведомым ибо на высоте не всегда и в минуты слабости могут вредить сердце открыто владыке и только ему одному в доверии полном неизменяем владыка и в башне всегда надзорь на страже великой охраны планетной и тех за кого поручился ему и доверить, и довериться можно. Не покинет, не оставит, не изменит, никогда не предаст. Не сделает того, что делают с вами люди, ибо принял от людей полную чашу яда земного, яда предательств людских. На одном полюсе крики о Санна, на другом распни его, а посреди мечущиеся люди, раздираемые надвое тьмою Как же можно доверять им, неведущим сегодня, что будут творить завтра? Но неизменяем владыка, ибо есть камень основания жизни. Его заложите в основание дома своего духа, как камень краеугольный. И дом ваш и устоит, но не людьми этого круга.